Ещё через 3 дня веренные генералу Фраю 5000 гвардейцев в сопровождении обоза из 80 повозов были готовы выступить на Текерю. В ночь перед отправлением Каспар не спал, всё проверял казённое обеспечение, оружие, лекари и провиант. Привыкший лично присматривать за обеспечением похода, он не мог себе позволить уклониться от этой работы. даже в масштабах большого войска. А здесь что? Солонино, ваше превосходительство, ответил один из четырёх шеф-интендантов и широко зевнул, прикрывая рот перчаткой. Что, спать хочется? спросил Каспар. Самую малость, ваше превосходительство. Я завтра отоспишься на вазу, а пока поспеши, ночь короткая. А нам ещё много чего проверить нужно. С этими словами Каспар сунулся под дорогужу. Маркитанты попроще чинам светили ему фонарями. Они ещё ни разу не встречали такого дотошного и разбирающегося в обеспечении вей начальника. Каспар уже заставил их заменить несколько джидл, три воза с ячменём, тюгнил их бинтов, обмотки, прогорклый жир. Хозяйство в обозе было немалое. Спустя пару часов генерал сел на телегу и оттёр с алба пот. Это обрадовало старшего шеф-интенданта, надевшегося на этом походе сделать немалый барыш за счёт гнилого товара. Однако генерал Фрай думал иначе. "Интендант, слушай ваше превосходительство". Подскочил к генералу разъевшийся маркитант. Устал я проверять. Так, понятно, ваше превосходительство. Аボス, он вон какой вам поотдохнуть. Э, я отдохну. А ты пока пробегись вдоль вазов сам. Посмотри, чтобы всё хорошо было. Конечно, ваше превосходительство. А я потом за тобой пойду. И если обнаружу хоть одну гнилую пеньку, угрю. Блиснувший в свете фонарей клинок коснулся толстой шеи шеф-интенданта, и тот замер, выпучив глаза от ужаса. "Я сей миг, ваше превосходительство", прохрипел он. "Сперёд", скомандовал Каспар, убирая меч, и интендант зашуршал рагожи. уже на следующем вазу. Он отлично знал, где, чего и сколько не доложил или заменил негодным товаром. Поняв, что его распоряжение понято должным образом, Каспар отправился к казармам. Требовалось уточнить, который из солдат знают язык Верди и много ли их. Днём говорили о 50. Но офицеры обещали подобрать ещё. На подворье Каспар заметил высокую, чуть сутуловатую фигуру Мараншона. Тот тоже шёл в казармы. "Доброй ночи, генерал", поздоровался Каспар. "И вам того же, генерал", ответил Мараншон. "Отчего не спите в такой поздний час?" "От того отчего и вы, генерал", Мараншон вздохнул. нужно проследить за сборами, а то чуть что не так, накатаете на меня старика историю королю, потом отмывайся. Кроме благодарственного письма я про вас ничего написать не могу, генерал. К вам уже добро помню, ведь это вы меня из стардо выручали. Это был приказ королевы. Мы разумеется, но как блестяще он был выполнен. генералы остановились под фонарём. Каспар по-прежнему носил собственную полувоенного покроя одежду. Мараншон был одет по форме. М-м, да, я бы сейчас охотно прошёлся по берегу океана. Хватило бы даже корпуса. Вердиться в стардицами я не боюсь, если бить их с ходу, не вставая в позиции. Они сопротивляться не могут. Вы это учтите, кстати. Уже ушёл генерал Кивнука Спар. Не вдалеке промаршировала смена часовых. Заметив под фонарём невесть откуда взявшихся среди ночи генералов, солдаты старательно держали строй. А разводивший их лейтенант так отсалютовал рукой, что его плащ захлопал как флаг на ветру. Я вас почти не знаю, генерал Фрай, глядя вслед смене, заговорил Мараншон. Тем не менее, у меня сложилось хорошее мнение. Благодарю вас, генерал. Не стоит благодарности. Я всё равно напишу королю о том, как вы меня тут распогоняли. Немного привру, преувеличу, как я старался и угождал вам, как отдал лучших солдат. Но это же правда. Да, это правда. Семью будете брать в поход? Только сына. Он уже взрослый. Дочь и жена останутся под вашим присмотром. Пусть остаются. Я присмотрю. Девочка любит лошадей, поэтому подобрать ей занятия не составит труда. Езжайте со спокойным сердцем, они здесь не пропадут. Спасибо, генерал Мараншон. Не за что. Если возьмёте Тикерью, я буду рад необыкновенно, и не только за королев до земельной прибавки, но и за город Харнлон, за этот дворец, в который хоть иногда кто-то будет заглядывать. Может быть, и вы, когда станете полновестным графом, о том, что сюда прорвутся эти рыбоеды. Я даже думать не могу. Противно это моему сознанию, напрочь противно. Так что приложите всё своё умение и примените всю удачу, чтобы победить. Я сделаю всё возможное, генерал. Другого пути у меня нет. Поговорив с Мараншоном, Каспар наконец добрался до казармы. Его уже знал в лицо весь гарнизон. Поэтому старший казармы, сержант-гвардейц с круглыми от изумления глазами, начал докладывать о наличии спящих солдат. Нокаспар его остановил. Не кричи, братец, мне списки вердейцев нужны. Дозвольте разбудить господина лейтенанта Фринцана, ваше превосходительство. Бумаги в его комендантской на столе лежат. Сам видел. А оставим лейтенанта. Ключ от комендантской есть? Она не закрывается, ваше превосходительство. Ну тогда показывай дверь. Списки оказались в полном порядке. Перечень выбранных солдат Вердицев составил 67 человек. Разрешите сказать, ваше превосходительство, спросил стоявшую у двери комендаторской сержант. Он говорит: вердиски, у нас многие понимают и говорят. Но господа офицеры отобрали только тех, кто участвовал в компаниях против своих земляков и при этом отличился. Разумно, кивнул Каспар, продолжая просматривать списки. Напротив большинства фамилий стояли указания наград и поощрений. Разумно, повторил Каспар, возвращая бумаги на стол. Пойду вздремну. Часа полтора до рассвета ещё есть, правильно? Так точно, ваше превосходительство. Даже чуточку больше. Сэм, да как? Идёшь с нами в поход. Так точно, ваше превосходительство. Надоело в казармах сидеть. Гвардии это не положено. А как же ты после ночной службы? Все до лета, сплюсь, ваше превосходительство. Мы к этому хорошо приучены. Э, вот и мне придётся. Вседли.